Глава тридцать первая. Пространственный карман. Лес. Четвертая дорога. Котельная. Пять часов утра. Братуха, вставай. Меня довольно бесцеремонно похлопали по плечу. Я открыл глаза и обнаружил себя сидящим в совершенно неудобной позе перед окном. Ты бы башню свою с подоконника убрал, святая туже. Рядом с соседним окном стоял Белый и, склонившись над дневесть, откуда взявшимся ведром, начищал зубы. Снайперов в зоне, конечно, немного, но мастера шатаются с такими пушками, на которых оптика стоит. Сам понимаешь, люди разные, для страстки пальнут и не будет у тебя черепушки. Я медленно встал, так, словно это и не в моей голове, Пророчили возможную полю. Все тело ныло, как будто меня всю ночь избивали палками. — Ты это... Я ощупал языком, небо и зубы, прямо физически ощущая, как грязно у меня во рту. — Где воду-то намутил? — Ну, — протянул Севка, — почему сразу намутил? — Понимаешь, зона — это еще и определенная школа жизни. А сталкерство — не просто бомжеватая наука о том, как беспрепятственно между аномалиями гонять. — Слушай, — перебил его я, — давай без этих лишних понтов. Говори, где воду взял. Несколько секунд Севка фыркал, отплевывался от зубной пасты, брызгал в лицо водой и явно тянул время, чтобы молчаливо сказать «Вот тебе, новичок». Стой и мучайся теперь. Не хотел слушать опытных? Стой и жди молча. Наконец демонстрация силы закончилась. Белый одарил меня счастливой, мокрой улыбкой. Есть тут еще один закон. Несмотря на все гадости этого мира, на каждой стоянке оставлены емкости, которые стоят таким образом чтобы в них непременно попадала дождевая вода. Поэтому мне стоило лишь подняться на крышу и взять там воду. Севка, довольный собой, с гордостью Павиана прошествовал мимо меня и приземлился возле костровой бочки. — Ну, ладно, хватит болтать. Я тут чайку запарил. Умывайся, довалить надо отсюда. Я ответил любезностью на любезность и приводил в порядок свой внешний вид добрых десять минут. Затем, с чувством выполненного долга, я прокинул в глотку уже порядком остывший чай и, не дожидаясь лишних указаний, отнес ведро на место. Благо архитектор всего строения не стал утруждать себя вычурной постройкой подъема на крышу, а решил этот вопрос банально, с помощью лишнего лестничного марша. На крыше действительно обнаруживался целый ряд всевозможных емкостей, каждая из которых была доверху наполнена водой. Как я понял, это означало, либо совсем недавно был проливной дождь, либо эта стоянка не пользовалась особой популярностью. Встретились мы с Севкой уже на пролете. «Так». — оптимистично начал мой бывший инструктор. — Я предлагаю заключить кое-какую сделку. Ты как? — Ты еще ничего не сказал, — насторожился я, медленно спускаясь вниз по лестнице. — В общем, я тебя сейчас прилично вооружаю, а ты за это помогаешь мне отнести целые стволы врубой. Севка нагло затянул сигарету, И даже попытался обогнать меня на очередном пролете. Но я намеренно не позволил ему это сделать. С идти километров десять парировал я. К тому же, каждый такой автомат рублей по восемь будет стоить. Разумеется, длинных. Так первый раз влез в аномалию, еще двоих подстрелил, свинцовый. И это из тех, что я видел, значит, уже трое. Плюс два балдуя влезли перед домом под молот. Поправь меня, если ошибаюсь. Это уже пять. Итого пять на восемь сорок. Ты что, хочешь, чтобы я тебе сорок штук подарил? И это минимум? Вспылил я, уже подходя к подъездной двери, готовый открыть ее едва ли не ногой. Но уже привычный треск, неожиданно появившийся в моих ушах, мигом охладил мой пыл. — Ну, во-первых, не молот, а, скорее всего, хлыст. Так как, попади не под молот, не лежали бы они такими целехонькими. Сева был спокоен, как танк, и меня это почему-то задевало. Наверное, прежде всего от того, что моя речь была на тот момент гораздо более эмоциональна. — И что? — поспешил влезть я. Прекрасно понимая, что с таким тоном мой оппонент заранее держит верх в споре. Во-вторых, Белый даже не обратил внимания на мою вылазку. Это продают автоматы по 8 рублей, а вот принимают как минимум в два раза дешевле. Тем более, обещаю тебе, что из всего, что мы соберем, я выберу тебе самый новый ствол. Это уже, заметь, сокращает мою добычу на один ствол, как ни крути. В-третьих, ты не подскажешь, как ты собрался добираться до Рубоя? Ох, извини. Конечно, у трупов, скорее всего, есть карты. И, скорее всего, хорошие, дорогие. Только вот скажи мне, давно ты последний раз обыскивал труп? Я прекрасно понимал, что Севка прав, тысячу раз прав. В конце концов, какой-нибудь умник из той стаи, с которой мне пришлось столкнуться в последние дни жизни в Большой России, поступил бы иначе. К тому же оружие и, что немаловажно, умение им пользоваться есть только у одного из нас. Есть также у одного из нас, Достаточная подготовка, чтобы добыть необходимые вещи. Да захоти сейчас этот белокурый делец напрячь меня, и тащил бы я бесплатно все автоматы разом. Хорошо, — решился я за доли секунды, взвесив все за и против. Севка сосредоточенно копался в своем рюкзаке в поисках какого-то инструмента. Со стороны такая картина могла бы показаться обывателю вполне мирной, вроде как более опытный, скажем, сантехник, обучает своего начинающего товарища ремеслу, но никак не может отыскать нужный сейчас ключ. «Только вот картину эту портили два изувеченных трупа, валявшихся метров в пяти от нас». Зрелище, скажу вам, странное. Вчера в горячке боя я с каменным спокойствием наблюдал, как в людей попадают целые тучи пуль, превращая их тела в фарш. А сейчас старался не смотреть на тела. Интересно, сколько сейчас времени? Мне приходилось здорово стараться, чтобы цеплять мысли за отстраненные темы. Хм... Погода сегодня опять мокрая, тучи, вон какие бродят, да и небо серое. — Чего? — не понял Севка. Он поднял голову и непонимающе посмотрел мне в лицо. Я старательно делал вид, что увлечен тучами, и совершенно не обращая внимания на этот взгляд. — Ты это... — цокнул губами Севка. — Не дуркуй. С такими предрассудками в зоне долго не живут. Лучше смотри. С этими словами Белый показал мне свою правую ладонь. Я вторично отметил, какая она большая и шаршавая. Было в ней что-то противное, но так, на уровне мирной жизни. Сейчас же на этой ладони лежала свернутая цепь. Звенья ее были не очень толстые. Но сомнений в прочности почему-то не возникало. К одному из концов цепочки был прилажен трезубый крючок. Большой такой на крупного сазана, а может, и на сама сгодится. Интересно, как ловят сама? Я погнал из головы сумбурные мысли, которые меня в последнее время сильно донимали. Рыба на закидушку когда-нибудь ловил? Спросил, наконец, Белый. Я пожал плечами. Ну, ловил. А что? По правде сказать, последний вопрос я задал так, для порядку И из-за тормознутого состояния, которое у меня сейчас было. На самом деле я прекрасно понимал, для чего служит это приспособление. Ну, смотри. Севка ловко метнул свою удочку, и та угодила на грудь одного из мертвых солдат. Как я уже тебе говорил, аномалия, которую, как мы выяснили, ты слышишь, но ни хрена не различаешь, называется хлыстом. Почему ее описывают как сферу с вертикально стоящим стержнем, я понятия не имею. Но когда эту аномалию тревожит какое-то тело, Она выбрасывает из своего стержня во все стороны разом ударную волну. Причем делает это с такой скоростью, что воздух щелкает, словно кнут. Коварство этой Хариновины в том, что ее возмущение зависит от размеров тела, попавшего в ее пределы. То есть... Белый поднял с земли небольшой камешек и, прицелившись, легонько швырнул ее метров на десять. Казалось бы, пустое пространство. Камень едва преодолел две трети пути, как в воздухе что-то действительно щелкнуло, причем было это настолько явственно, что я вроде бы даже почувствовал на своем лице легкий направленный сквознячок. Одновременно с этим по земле прокатилась легкая волна пыли. «Ого!» — констатировал Севка. Это и есть центр нашей аномалии. Понимаешь, в чем подвох? Бросишь вот так вот камешек, не прошляпишь вспышку, сунешься сам, и тебя так шарахнет, что ни одной косточки целой не останется, а легкие сердце просто разорвет. Это что ж получается? Призадумался я и даже почесал лоб. Если мы были бы, скажем, комарами или мухами, то нам плевать было бы на этот хлыст. «Выходит, что да», — ответила Белый, сосредоточенно дергая за цепочку, поправляя таким образом крюк. «Если мы, братуха, были бы комарами, нам плевать было бы на все то, что происходит в этом грёбаном месте. Помогай!»